Глава 35. Тропу к заброшенному лагерю искателей золота Эдвин Брайант узнал с первого взгляда. Сюда, к северо-западу, от деревушки или литаба он ехал на лошади Танау-Могопа и сейчас оставил ее привязанной к дереву в десятке ярдов позади. Ветер, ерошивший ветви окрестных сосен, постановал словно живой. По спине Брайанта пробежала дрожь. Разложив костер и прихватив с собой горящий сук вместо факела, он переступил порог полуразвалившейся хижины. Внутри, как и ожидалось, было темно, будто в пещере. Здесь его ждали находки, сделанные в прошлый раз. Жестяная кружка, книжка псалмов, монеты, бутылки. В поисках каких-либо особых примет, указывающих на личность хозяев, Брайант внимательно осмотрел все, особенно книжку. Форзац. Самое подходящее место для надписей отсутствовал, как и следующие 30-40 страниц, тоненьких, точно луковая шелуха. Опустившись на колени, Брайант принялся перебирать сухую листву и сосновые иглы, занесенные внутрь сквозь просевшую крышу. Найденных в рыхлом суглинке съедобных жуков он аккуратно откладывал в сторону. Насекомые служили ему основным источником пищи. Около часа спустя ему удалось отыскать только лохмотья рубашки, порядком истлевшей от времени и непогоды. Окончательно пав духом, он разогнул натруженную спину, расправил ветхую ткань. Может быть, возвращение только пустая трата времени? Что он ожидал здесь найти? Оставив рубашку рядом с другими находками, Брайант вышел наружу. После затхлой, насквозь пропахшей плесенью хижины, Глоток свежего воздуха показался истинным наслаждением. Найденные кости он еще в прошлый раз аккуратно, со всем уважением сложил снаружи, в память о разыгравшейся здесь трагедии. И сейчас, глядя на черепа, задался вопросом. А может быть, кто-то из партии сумел выжить? Не удастся ли определить, сколько человек жило в лагере? Черепов он насчитал пять, но кто-то же отделил от тел руки и ноги кто? Один из старателей или некто чужой? Вытащив из-под кустов старательский инструмент, Брайант осмотрела его. Лопат оказалась целая дюжина, но это еще ни о чем судить не позволяло. Безусловно, тот, кто забрался в такую даль ради поисков золота, лопату с собой возьмет не одну. Что дальше? Девять кирок разной конструкции. Множество мятых ведерок для руды. Полдюжина решет для промывки песка. Все инструменты Брайант тоже внимательно осмотрел в поисках хоть каких-либо намеков на личность владельцев. Их металлические части изрядно заржавели, однако клейма производителей удалось прочесть. Гринли, Битти, Стэнли. И тут он заметил на нескольких черенках грубо выцарапанные имена. Наверное, это за тем, чтобы своего инструмента с чужим не перепутать. Так, имя к имени. Уайтли, герц Эпплби, Смит, Стоу, Даннинг, Фолкс, Пибоди, Кэзиберг. Желудок Брайанта сжался в тугой комок. Теперь он отчетливо вспомнил нечто, неизменно ускользавшее от него в неделе раздумий. Льюис Кэзиберг упоминал о родственнике, о дядюшке, несколько лет назад отправившимся старательствовать в эти самые горы. В то время Брайант его рассказу особого значения не придал, хотя с ужиной наверняка писала и об этом. Однако сейчас понял, нет, тут дело было не в простом совпадении. Дядюшка Льюиса кэзиберга был одним из этих старателей и, несомненно, погиб вместе с ними. А может быть, не погиб? В тот вечер, сидя у костра... Высасывая из панцирей насекомых влажную мякоть, Брайант только и думал, что именно произошло в этом злосчастном месте, с чего же все началось. Возможно, на самом деле причины беды вовсе не в заболевании. Возможно, старатели пали жертвой некой внешней силы. С другой стороны, их было вполне довольно, чтобы отбить нападение, а значит, он, вероятнее всего, не ошибется, предположив, что опасность явилась не извне, а изнутри. Да, теперь Брайант утвердился в уверенности, что виною всему болезнь, та же самая, с которой ему довелось столкнуться в Смитборо, и что хворь это противоестественное влечение к человеческой плоти из рассказов индейцев, превосходно совпавшая с их древним мифом Анаид, началась именно здесь. Танао Могаб объяснял Брайанту, что Анаваи – по всей вероятности, навлекли ее на себя, без разбору якшаясь со следопытами, проходившими через их леса. У Ашо же, зная о том, что чужаки могут приносить с собой болезни, белых людей сторонились. По их словам, случаи странного поведения и обычаи приносить людей в жертву Найт начались примерно в одно и то же время, а прежде в окрестных землях жилось относительно мирно. Казалось бы, иного объяснения, кроме встречи с белыми, принесшими в племя заразу, нет. Вот только... вот только как? Каким образом заболевание возникает в том или ином месте, появляясь словно бы из ниоткуда? Ведь прежде всего один из старателей должен был где-то ее подцепить, а уж после заразить остальных, а не только. Тут Брайанту вспомнилось одно из последних писем от Гау, в котором тот упоминал об изысканиях доктора Сноу и о его предположении, будто болезнь может распространяться мириадами различных способов. По словам Сноу, все человеческие представления о заболеваниях, о взаимосвязи заразной болезни с ее видимыми симптомами могут оказаться ошибочными. Если конкретнее, инфекция и ее проявление вовсе не обязательно одно и то же. Инфекция есть нечто живое, однако невидимое, практически подобное духу, укореняющееся в человеческом теле и порождающее симптомы, порой у разных людей различные, а иногда даже не порождающие никаких симптомов вообще. Далее Брайант, разумеется, снова вспомнил историю о многочисленном ирландском семействе, очевидно пораженном подобным недугом поголовно, не считая маленькой девочки, никаких признаков заболевания, как ни странно, не проявившей. Брошенные в костер пустые панцири жуков затрещали, вспыхнули, а Брайант все размышлял и размышлял о загадочной хворе. Улегшись на голую землю в надежде уснуть, он устремил взгляд в оранжевые языки огня, и мысли его вольно поплыли вдаль. Казалось, выложенные редком черепа подмигивают ему в отсветах огня. Пламя плясало, вилось над костром, ярко-золотое, кроваво-алое. Вертя в руках черенок лопаты с фамилией Казиберга, Брайант вспоминал, как вел себя Кэзерберг по пути. Воспоминания оказались не из приятных. Льюис силой толкает беременную жену назад в шатер. Льюис затевает ссору с Джеймсом Ридом. Льюис сидит возле своей стоянки, потрошит изловленных на ужин кроликов. Руки в крови, взгляд сосредоточен, а рядом в нетерпении расхаживает собачонка Хеллорана. Вот нож, едва не выскользнув из мокрых от крови пальцев Кэзерберга, впился ему в ладонь. Из пореза обильно хлынула кровь. Увидев представившуюся возможность, Терьер Хеллора прыгнул к руке Кэзерберга, принялся жадно лизать крольчатину и Кэзербергову кровь. Стоило вспомнить об этой собачонке, о злобе в глазах Кэзерберга, о его развязной самоуверенности, в сердце зашевелился невыразимый ужас. Ведь этот человек жил обок с ними, будто чума, нечто устрашающее, нечто отталкивающее. Чем дальше Брайант обдумывал все это, тем крепче убеждался. Вот оно. Нашел. Голод, передающийся от человека к человеку. Заболевание, поначалу незаметное, по крайней мере в некоторых случаях, как с девочкой из ирландской семьи, поголовно пораженной безумием, превратившейся в нечто сродни скорее волкам, чем людям. Вокруг все радовались ее удаче, полагая, будто ей удалось уцелеть, тогда как прочие пали жертвами хвори, пока однажды, спустя много лет, не застали ее склонившейся над соседским младенцем с измазанными кровью губами и пальцами. Что же получается? Заразная болезнь, превращающая людей в чудовищ, но некоторым из зараженных удается сдерживать, прятать чудовищные побуждения внутри. Миг, и Брайант вскочил, сел, обливаясь потом. Теперь-то все становилось ясно, как день. Заразу нес в себе дядюшка Кэзиберга. Так болезнь оказалась здесь. И погубила золотоискателей всех до единого. Должно быть, Кэзербергов дядюшка, подобно той ирландской девчонке, носил заразу в крови, возможно, даже сам о том не подозревая. Именно он принес хворь в эти места полдюжины лет назад, породив вспышку заболевания — не только унесшего жизни его товарищей, но и как следствие всколыхнувшего туземные племена, усугубив их древние поверья, вселив страх в обитателей этих гор. Если все это правда, может статься его родственники тоже заражены этой хворью, либо обладают некой характерной особенностью, позволяющей ее пережить. Родственники. К примеру, Льюис Кэзерберг. Разумеется, вероятность этого всего крайне невелика. Однако если он, Брайант, прав, всей партии донора, да что там партия донора, всем, кто находится в данной местности, грозит опасность, людей нужно предупредить. Но тут Брайант замешкался, призадумался, что же дальше, что впереди, не для него, для будущего медицинской науки. В голове его начало складываться новое письмо.